шестое На улице, за окнами отделения милиции, сверкали молнии и лупил по жестяным кровлям и по асфальту крупный тяжелый дождь. Тугие струи просто взрывали глубокие лужи фейерверками фонтанов, но в помещении было сухо и тихо, и даже грома не слышно. А лицо младшего лейтенанта, глупое и доброе, он даже в спину физика подталкивал как-то по-домашнему тепло, не больно. Он отдал документы дежурному в окошечко и сам запер за Михаилом Михайловичем решетку камеры. «Отдохни пока», — сказал он. «Я тебе обещаю, сегодня уже больше ничего не случится». Йоффе стоял вцепившись в толстые переплетения железных решеток, а лейтенант присел на скамеечку напротив, вынул откуда-то из сейфа красный термос с чаем, стаканчик, развернул промасленную газетку с бутербродами. Из камеры была видна вся просторная комната дежурного, милиционер за пультом, дверь в туалет, начало коридорчика, Дальше за скамейками для задержанных стоял телевизор. Глотнув чаю из пластмассовой кружки, лейтенант протянул руку и включил его. Наверное, вход в камеру раньше закрывали и дверь, и решетка, но дверь сняли, осталась только решетка. Шорох дождя почти полностью накрывал голос диктора в телевизоре. Михаил Михайлович чуть не заплакал. В камере, кроме него, находились еще два человека. Оба спали. От обоих воняло перегаром. Йоффе присел на корточки возле теплой стены и расстегнул пиджак. Пиджак был в крови. — Сам виноват. Не удержался, — подумал он. — Но что я сделал? Скандал устроил в кабаке. Это не преступление. Бутылкой, что ли, они меня по голове стукнули? Он ясно припомнил, как ударил этого англичанина в пластмассовую морду. Секретарша завизжала, не виск, ультразвук какой-то. Стекло посыпалось на пол, налетели официанты, но он в первую минуту не дался. Музыка не переставала звучать, хотя оркестр в полном составе уже исчез с эстрадки. Телевизор в комнате дежурного был с небольшим экраном, черно-белый. Сидя у стены, Йоффе смотрел на рябящий голубой экранчик. Громыхнуло мощно за стенами. «Надо же, дождь!» — переключаясь, отметил он. Он все внимание сосредоточил на телевизионном экране. Шла какая-то реклама. Действительно, сам виноват. При каждом ударе грома изображение неприятно рябило. Но какая же сволочь этот Кудрин! Друг детства называется. Он закрыл глаза. Сейчас они выйдут в эфир, подумал он. Нет, рано еще. «Очень мало времени прошло. Не раньше, чем через час-полтора. Если им вообще удастся прорваться в телецентр, добраться до эфирной зоны, если всех не перестреляют, как кроликов. Почему же они все-таки не убивают нас, успокаиваясь, размышлял он? Не убивают, а только пугают. Можно предположить лишь одно — мы уникальны». Они изучают нас, они, может быть, даже дадут нам выпустить передачу, дадут выйти в эфир. Если охват столь велик, как это кажется отсюда, то мы сами, как объекты изучения, представляем для них куда большую ценность, чем то, что мы можем по дороге испортить. На нас оттачивают новые методы, опугают для того, чтобы мы все пятеро вели себя поактивнее и таким образом выдавали больше информации. Не стоило, наверное, все это устраивать. Выходит, просто игра по чужим правилам.